Червь возвращается к червям. Не дожил до суда и Генрих Гиммлер, но имя его упоминалось в ходе Нюрнбергского процесса почти ежедневно. «Это Гиммлер отдал приказ». «По этому вопросу имелась директива рейхсфюрера Генриха Гиммлера». «Об этом мог бы дать показания только Гиммлер». Такие и подобные им ссылки делались всеми подсудимыми, когда речь заходила о страшных преступлениях нацизма. Много раз и судням, и обвинителям приходилось сожалеть об ошибке, допущенной офицерами английских оккупационных властей, лишившей Международный трибунал возможности допросить имперского руководителя СС. Вряд ли стоит говорить о том, какой услугой была эта ошибка для того же Германа Геринга, который с такой циничной откровенностью выражал свое удовлетворение, самоубийством Лея. Правда, Рейхсфюрер СС не отличался истеричностью Лея. Но ведь никто не поручился бы за то, что Генрих Гиммлер по-рыцарски мог взять на себя всю вину, щадя своих соседей по скамье подсудимых. Это никак не вязалось с его характером и привычками. Гораздо легче можно было представить себе нечто совершенно противоположное, если бы вдруг открылась дверь и солдаты ввели в зал Генриха Гиммлера. Но, увы, появление его здесь совершенно исключалось». Шли последние месяцы войны. Геббельс и Фрича все еще надрывно кричали в микрофоны, что Германия полна сил, и недалек тот час, когда по приказу фюрера на чашу весов будет брошено новое секретное оружие, которое быстро решит исход тяжкой борьбы в пользу Фатерланда. Но и сами они, и уж, конечно, Генрих, Гиммлер к тому времени ясно поняли, что карта Третьей империи бита, что гитлеровский режим накануне жесточайшего поражения, главный имперский каратель, все чаще стал задуматься о собственной судьбе. Он всегда слыл реалистом, а тут вдруг утратил всякое чувство реального, сосчитав себя подходящей фигурой для официальных переговоров с союзниками. Нет, слишком много крови было на нем, слишком широкой известностью пользовалось имя Палача и Инквизитора, главаря СС, организаторы и повелителя лагерей уничтожения и газовых камер, чтобы даже на Западе его рассматривали как высокую договаривающуюся сторону. Однако Гиммлер упорно пытался игнорировать это. В течение нескольких месяцев предшествующих краху он неоднократно встречался с шведским графом Бернадотом усматривая в нем подходящего посредника для установления контакта с западными державами. Предлог. Переговоры о судьбе датских и норвежских военнопленных. «Когда Гиммлер внезапно предстал передо мной в враговых очках, в зеленом мундире эсэсовца, без всякой декорации», вспоминал позднее Бернадот, «то он сразу произвел впечатление какого-то незначительного чиновника. Если бы я встретил его на улице, то определенно не обратил бы на него никакого внимания». Между тем перед Бернадотом стоял человек, которого боялась и люто ненавидела вся оккупированная Европа. Гиммлера давно уже не волновали военнопленные, в особенности датские и норвежские. И вообще, разве они еще сохранились? Сегодня Гиммлер волновался преимущественно за судьбу самого Гиммлера. Несмотря на то, что участь гитлеровской империи уже предрешена, он еще чувствует в своих руках власть и пытается через Бернадота установить связь с Эйзенхауэром предложить американскому генералу капитуляцию гитлеровских войск на Западе с тем, чтобы иметь возможность продолжать сопротивление на Востоке. В поисках спасения главный исполнитель чудовищного гитлеровского плана, поголовного уничтожения целых народов, мечется из стороны в сторону и в последние дни войны смиренно склоняет голову даже перед Хилом Сторчем, стокгольмским представителем Всемирного еврейского конгресса. В результате из Швеции в Берлин прилетает уполномоченный того же конгресса Норберт Мазур, чтобы вести переговоры об освобождении из концлагерей еще оставшихся в живых евреев. Совещание между Гиммлером и Мазуром происходит 21 апреля 1945 года в кабинете шефа гестапо. Гиммлер пытается через Мазура уверить мир, что преступления против евреев совершались помимо его воли. Сам он, где всегда был рад, рад помочь им и готов даже сейчас идти на ужасно рискованные для него комбинации, лишь бы спасти этих несчастных. Тут же Мазуру предъявляется только что подписанное Гиммлером распоряжение об освобождении из лагеря Равенсбрюк тысячи еврейских женщин. Но Гиммлер просит, чтобы это не получило огласки в печати. В официальных документах речь будет идти о польских женщинах. Наконец он показывает Мазуру и свою последнюю инструкцию. Она гласит. «Приказ фюрера об уничтожении всех концлагерей со всеми находящимися в них людьми и лагерной стражей настоящему отменяется. При подходе армии противника должен быть выброшен белый флаг. Концлагеря эвакуации не подлежат. Впредь запрещается убивать евреев». К тому времени было уже уничтожено 6 миллионов евреев. В лагерях их оставалось совсем немного. И вот тут чудовищный убийца решил перевоплотиться в ангела-хранителя. Гиммлер сознает, что если об этих переговорах станет известно Гитлеру, то обожаемый фюрер даже в последние часы собственной жизни позаботится о голове железного Генриха. И Гиммлер старается упрятать концы в воду. Вместе со своим подручным СССР Шелленбергом он планирует путч. Гиммлер доверительно сообщает Шелленбергу, а все усилившиеся болезни Гитлера, а все увеличивающиеся его сутулости в вялом виде дрожания рук. Этот разговор происходит в лесу. В другом месте могут подслушать. Обсуждаются наиболее подходящие методы устранения Гитлера. Гиммлер говорит об аресте, а Шелленберг предлагает своему шефу отправиться к Гитлеру с разъяснениями всей безнадежности положения Германии и настойчиво рекомендовать ему уйти в отставку. «Это исключено!» «Отвечает Гиммлер. Фюрер в припадке бешенства велит меня застрелить». «Но против этого можно принять соответствующие меры», спокойно возражает Шелленберг. «Вы имеете в своем распоряжении достаточное количество высших офицеров СС, которые в крайнем случае могут осуществить арест. Наконец, если убеждение не поможет, то в это дело надо включить врачей». Заодно обсуждается, что должен сделать Гиммлер, как только займет место Гитлера. «Немедленно распустить национал-социалистическую партию и создать новую», — советует Шелленберг. «А какое название вы дали бы ей, этой новой партии?» — спрашивает Гиммлер. «Партия национального единства», — отвечает матерый эсэсовец. Но советская армия путает Гиммлеру все карты. Каждый ее новый удар, каждый километр, приближающий ее к сердцу Берлина, делает намеченные планы все более эфемерными». И все-таки он снова встречается с Бернадотом. Опять просит графа устроить ему встречу с Эйзенхауэром. Гиммлер настолько уверен в возможности такой встречи, что тут же, можно сказать, параллельно обсуждает с Вальтером Шелленбергом, как ему держаться с американским главнокомандующим. «Должен ли я только поклониться, или надо подать ему руку?» Шелленберг, более трезво оценивающий обстановку, вместо ответа на вопрос сам спрашивает своего шефа. «А что вы станете делать, если ваше предложение будет отвергнуто?» «В этом случае я возьму на себя командование батальоном на воздушном фронте и поду в бою», – торжественно заявляет Гиммлер. Конечно, рейхсфюрер лгал. Он и в мыслях не имел такого. Главарь СС умел пускать пыль в глаза, ловчить и заметать следы. Однако, как он не старался, Гитлер все же прознал о его переговорах с Бернадотом. Появились Гиммлер в то время в имперской канцелярии, и голова его покатилась бы с плеч. Но рейхсфюрер СС предпочитал держаться подальше от гитлеровской норы. Он курсировал между Любиком и Фленсбургом, все еще надеясь стать главой государства, хотя Адольф Гитлер уже заклеймил его в своем завещании как предателя. 30 апреля Денниц получил шифрованную радиограмму следующего содержания. Раскрыт новый заговор. По радиосообщениям противника Гиммлер через Швецию добивается капитуляции. Фюрер рассчитывает, что в отношении всех заговорщиков вы будете действовать молниеносно и с несгибаемой твердостью. Борман. Денис был несколько смущен такой радиограммой, что значило действовать молниеносно и с несгибаемой твердостью против Гиммлера, который все еще располагал полицейскими силами и организациями эсэсовцев. Адмирал вежливо попросил Гиммлера встретиться с ним. Эта встреча состоялась в одной из полицейских казарм в Любеке, в присутствии всех начальников СС, которых удалось вызвать. Как вспоминает Денис, рейхсфюрер принял его не сразу – По-видимому, он уже чувствовал себя в положении главы правительства. Адмирал спросил, соответствует ли действительности сообщение о том, что он, Генрих Гиммлер, пытается через графа Бернадота связаться с союзниками. Ответ последовал отрицательный, и оба собеседника расстались мирно. Но на исходе того же дня, 30 апреля 1945 года, Денниц получает новую радиограмму. Вместо рейхсмаршала Геринга фюрер назначает отныне вас, господин Гросс-адмирал, своим преемником. Письменное полномочие выслано: С настоящего момента вам надлежит принимать все меры, которые окажутся необходимыми в новой обстановке. Борман. Теперь уже денец, пригласил к себе Гиммлера. Не зная еще, как последний отреагирует на решение Гитлера, адмирал принял необходимые меры предосторожности. Была усилена охрана штаба вплоть до установки тяжелых орудий. Отряд телохранителей, составленный из команд подрывников, цепью окружил дом, в котором помещался сам денец. Свидание состоялось в атмосфере взаимной подозрительности и недоверия. Беседа велась без свидетелей, но сам Денис так записал о ней. «Мы встретились с Гиммлером с глазу на глаз в моей комнате. На всякий случай я положил свой браунинг на письменный стол, с тем, чтобы в любой момент им воспользоваться. Спрятал пистолет под бумаги. Затем дал Гиммлеру телеграмму, чтобы он прочел ее». Он побледнел и углубился в размышления. Имперский палач, как видно, только в этот миг почувствовал, что положение его становится совсем безнадежным. Но тяжкие его размышления не затягиваются надолго. Гиммер встает, поздравляет Деница и, обращаясь к нему, говорит. «Разрешите мне быть вторым лицом в государстве!» Новый фюрер решительно отвергает его предложение. «Мы беседовали с ним около часа», — вспоминает Дениц. «Я объяснил ему причины, в силу которых мне хотелось...» образовать правительство как можно более аполитичное. Конечно, Деницу, который еще на что-то надеялся, не нужен был такой кровавый союзник. СС не та форма, с которой можно было связывать себя в последние дни Третьей Империи. С этих пор Генриху Гиммлеру хотелось только одного, чтобы люди о нем забыли. Однако его усиленно ищут контрразведывательные органы союзных стран. Район, где скрывается Гиммлер с двумя своими адъютантами, надежно блокирован. Рейхсфюрер СС сбрил усы, на левый глаз надел черную повязку, в кармане у него удостоверение тайной полевой полиции на имя Генриха Хитцингера. Полицейский ум Гиммлера ищет спасения в дешевом фарсе с переодеванием. То были шумные дни, когда по дорогам Германии двигались многоязычные толпы, Здесь и немцы-беженцы, и освобожденные иностранные рабочие, и военнопленные. Пробираясь через людской поток, 21 мая 1945 года Гиммлер и два его спутника оказались близ Бремерверда, и тут он столкнулся с патрулем. По иронии судьбы, патрульными оказались русские парни из военнопленных, добровольно вызвавшиеся помочь комендантской службе британской армии. Бывший рейхсфюрер СС предъявляет свое удостоверение. Новенький, безупречно подготовленный документ, такой, какого никто в толпе не имел. И эта полицейская чиновничья предусмотрительность Гиммлера стала началом его конца. Патрули подозрительно покосились и на всякий случай задержали господина с черной повязкой на левом глазу. Задержанный передается английским властям. Те эвакуируют его из лагеря в лагерь. Пока он все еще остается только подозрительным лицом. Однако, через несколько дней британская контрразведка начинает догадываться, с кем имеет дело. Генрих Гиммлер и сам понимает, что долго ему не продержаться в роли Хитцингера. Он принимает отчаянное решение и требует, чтобы его доставили к коменданту лагеря Тому Сильвестру. Вот он один на один с комендантом. Хитцингер, не торопясь, снимает черную повязку, надевает очки, и четко глуховатым голосом представляется. Генрих Гиммлер. Капитан Сильвестр ошеломлен, но быстро владевает собой. Отлично, чего вы хотите? Гиммлер доволен тем впечатлением, которое произвело его признание. В нем снова теплится надежда. Я хотел бы поговорить с фельдмаршалом Монгомери, отвечает он. Комендант обещает доложить кому следует, однако вскоре Фюрер СС убеждается, что никто не собирается вести с ним переговоры. Его ожидает... Лишь следователь. Гиммлер тщательно обыскивают, раздевая догола. В кармане куртки находит ампулу с цианистым калием. Офицеров разведки это успокаивает. Они считают принятые ими меры предосторожности вполне достаточными для предотвращения возможного самоубийства разоблаченного преступника. Гиммлера направляют в камеру. К вечеру из штаба в в лагерь прибывает полковник Мерфи. Он намерен лично допросить Гиммлера, но перед этим осведомляется. «А был ли найден яд?» «Да, в кармане оказалась ампула, она изъята». Мерфи выясняет, был ли тщательно осмотрен рот арестованного. Вот это, оказывается, сделать не догадались. Полковник требует исправить упущение. «Я думаю, — говорит он, — ампула в кармане была лишь для отвлечения внимания». Гимлера доставляют для повторного обыска. Предлагают открыть рот. Глаза рейхсфюрера СС превращается в узкие щелочки. Быстро и энергично он сдавливает челюсти. Что-то явственно хрустнуло, и Гиммлер падает, как пораженный молнией. Вторая ампула с ядом оказалась мастерски вмонтированной позади зубов. Таков был конец Генриха Гиммлера. Его захоронили где-то в лесу, близ Люнибурга. Неизвестный английский солдат, бросив последнюю лопату земли на могилу первого палача Третьей Империи, удовлетворенно сказал «Пусть червь, возвращается к червям. Опаленный огнями сражений английский ветеран никак не подозревал при этом, что пройдет не так уж много лет, и неонацисты еще вспомнят Железного Генриха, попытаются обелить его. На Нюрнбергском процессе один из видных эсэсовцев, Обернгруппенфюрер, генеральный чин ВСС и СА, соответствует генерал-лейтенанту, Бах Бахзелевский, Показал, что в 1941 году на совещании в Везельсбурге Гиммлером была поставлена задача – уничтожить в России 30 миллионов человек. Речь шла, конечно, о мирном населении, ибо Гиммлер в данном случае толковал не о боевых действиях, а об уменьшении биологического потенциала славянских народов. Такую установку Гиммлера помнил и Геринг. В своих показаниях он сообщил, «Гиммлер произнес речь в том духе, что 30 миллионов русских должны быть истреблены». Советский обвинитель спросил Багзелевского: «А подтверждаете ли вы, что вся практическая деятельность немецких властей, немецких воинских соединений была направлена на выполнение этой директивы, сократить число славян на 30 миллионов человек?» Багзелевский ответил утвердительно. «Я считаю, что эти методы действительно привели бы к истреблению 30 миллионов, если бы их продолжали применять, и если бы ситуация не изменилась в результате событий». А теперь давайте прочитаем, что пишет о Гиммлере Ганс Фриче в своей книге «Меч на весах», вышедшей в Западной Германии. Оказывается, у Гиммлера и в мыслях не было уничтожать 30 миллионов советских граждан. Фрич рисует такую картину. Как-то вечером, в начале 1941 года, Гиммлер, собравшись вместе с Бахзелевским, Гейдрихом, Вольфом и другие, в Везельсбурге говорил о возможной войне с Россией. Подсчитывая наибольшие вероятные потери России на полях сражений от болезней, эпидемии и голода, Гиммлер пришел к выводу, что Россия потеряет 30 миллионов человек. Все вывернуто наизнанку. Никаких директив об уменьшении биологического потенциала славянских народов Гиммлер якобы не давал. Он лишь прикидывал, во что может обойтись Россия война с Германией. Так задним числом делаются фальшивки. Ганс Фричи, к сожалению, не одинок. Там же, в Западной Германии, бывший личный врач рейхсфюрера Феликс Керстен опубликовал не менее лживую книгу под претенциозным названием «Генрих Гиммлер без мундира». Читателям доверительно сообщается, что Железный Генрих по существу был либеральным человеком, отличался исключительной честностью, скромностью и добротой. За это его будто бы очень любили солдаты. и своего скромного жалования – Рейхсфюрер якобы оказывал им материальную помощь. Серьезным видом Керстин уверяет, что однажды, когда он привез Гиммлеру из Швеции часы стоимостью в 160 марок, могущественный министр Третьей империи оказался неспособным сразу расплатиться с ним. «Он дал мне лишь 50 марок, так как был конец месяца, и просил меня повременить с остатком суммы до получения вознаграждения». «Таковы сказки Керстина. А вот...» Один факт. Уже когда Гиммлер был мертв, под Брехтесгаденом обнаружили принадлежавший ему клад 25 935 английских фунтов, 8 миллионов французских франков, 3 миллиона марокканских франков, 1 миллион рейхсмарок, 1 миллион египетских фунтов, 2 миллиона аргентинских песо, полмиллиона японских йен и другая. Валюта